Девятнадцатая глава. «Царевичи». Предрассветная лазурь, как изморозь, проступила на башнях Синего дворца, но во дворе десятки факелов едва могли рассеять густую ночную тьму. Во двор торопливо входили воины, тесня друг друга. Молчаливо, почти бесшумно вводили вьючных лошадей, спотыкавшихся под грузной поклажей. Прогнали толпу пленников или невольников со связанными за спиной руками. Отирая рукавами пыльные лица, воины вели за собой усталых заседланных коней. Так случалось, бывало, возвращаться хромому Тимуру из удачного набега. Но этих возглавлял не Тимур, а худай-дада, не менее пыльный, чем его спутники. Он один въехал в ворота, сидя в седле. Пламя факелов заблестало на остриях копий, накованных поясах и конских бляхах. Едва вошел последний воин, ворота наглухо захлопнулись. Услужливые рабы суетливо кинулись развьючивать лошадей. Пленных прогнали через двор, светя им факелами, в дворцовые подземелья. Освободившихся лошадей развели по стойлам, все исполнили быстро, привычно. Лишь факелы остались пылать, пока рабы расторопно подметали двор, И долго в неторопливом зимнем рассвете высились дворцовые башни, мерцая бирюзою вершин, и обогренные факелами снизу. Наконец худай-дада вышел на въезжий двор, осмотрел любую из подведенного ему свежего коня и выехал со двора к дому правителя. Худай-дада застал Мухаммед Султана на конном дворе. Царевич стоял невдалеке от навеса, глядя, как конюхи выводят из денников пофыркивающих лошадей, пропавших за ночь клевером и навозом. Отмеченных в седловке окатывались свежей водой. Некоторые из лошадей приседали, дыбились или рвались из рук. Но подручные конюха кидались теплыми сухими тряпками и вытирали спину, бока, грудь, спеша, чтобы лошади не простудились худай дада молча почтительно поклонился. «С благополучным возвращением», — ответил правитель. Как не хотелось царевичу поскорее расспросить старика, он снова отвернулся к лошадям, чтобы худай дада не заподозрил здесь нетерпение и любопытство. Да и худай дада казалось, забыл о тяжелой дороге и о всех своих недавних делах, поглощенной красотой лошадей, единственной красотой, которую не могла заслонить от него никакая другая красота на свете. Мухаммед Султан кивнул на коней. Горячие они у нас. Горячие верно. Степные, дикие. Свежие, что ли? Эти он недавно из джизака с выпасов. Едва объездили. Теперь ничего, обошлись. Хороши. Туда дедушка арабских жеребцов запустил лет десять назад. Ну, джизакские табуны известны. Еще помолчали. Мухаммед Султан показал. Те вон два от дедушкиных арабов вторым поколением. Серый-то статин. Да что-то голова мала. А так, как отчеканен. Передние ноги не длинноваты. Зато задние, как крепки, обскачутся. Опять помолчали. Втертых коней начали седловать. «Ну, пойдем», — повернул царевич к дому. «Усадив худай даду, Мухаммед Султан вежливо осведомился». «В доме у вас благополучно ли?» «Благодарствую. Еще не видался. Я прямо к вам». «Ну, как там?» «В Фергане я их не застал. Дороги вокруг города молчком занял. А сам сходил в мечеть, базар посмотрел, с людьми поговорил. К утру мои люди несколько концов перехватили» скакали из перганы к царевичу, а стеречь о моем прибытии оповестить. я сперва разобрался, кто их слал Днем ко мне и самих вельмож привели ну сперва я добром спрашивал отмалчивается я пристращал, заговорили, а когда ремешки покруче затянул так и совсем размякли дружков назвали и все такое. Рассмотрел ясно, кто подстрекал, кто в том корысть получал, кто по чистому невежеству желал отличиться. Среди прочего, перехватил письмо Мурат Хана тоже. Да он же на Ашпаре! Будь он на Ашпаре, не писал бы из Ферганы. А он не только что в Фергане, а и на поход подбивал царевича. Отличись, мол, воинствуй, побеждай, набирайся опыта, расти свою славу. Ну, как есть он, царевни Гаухар-Шатаге, кровный брат, ремешком я его не стал крутить. А только при остальных вельможах говорю, тут нехорошо. Надо немедля в Самарканд ехать. А сам знаю, против моей воли не пойдет, понимает, что весь он есть в моих руках, хоть и не ждет добра в Самарканде, хоть и жмется, а послушался. Я ему при всех говорю, Не бойся, охрану я дам. Не то дорога пустынная, боязно. А сам знаю. Он заносчив, самому Гиасаддину Тархану, сынок. Самолюбив, охрану меня не возьмется, со своей поедет. Ведь не знает, что и в его охране мои люди есть. Скажи я, опасно? Он, может, и взял бы. Да я не сказал. Я сказал, боязно. Так и вышло. Говорит, «Мне ли боязно, сам доеду без вашей охраны?» Я его при людях остерег, все слышали. «Дорога пустынна, говорю, смотрите». Муратхан хан не внял, сам по себе поехал. Охрана десятка-полтора была с ним. А что они сделают полтора-десятка? Так и вышло. День ехал, другой ехал, все хорошо. А на заре случилось на него нападение. Люди его охватились было обороняться. Да у него кто-то лошадь спугнул, и она понесла. А седок с запутался. Растрепала седока до смерти. Еле опознали по перстеньку да по сапогу. Нехорошо, сплюнул Мухаммед Султан. Нехорошо, такой случай уже приключился с его же гонцом, а теперь с ним самим. Догадки будут. Что ж поделаешь. Сами говорите, лошади у нас горячи. Горячи — это верно. Степные, дикие, — подтвердил Мухаммед Султан. А иначе как было быть? Послать его к вам? А вам как быть? Надо б его с остальными наказывать. А в Герате обидятся. Помиловать? А куда его деть помилованного? Назад в Фергану или в Герат, добра от него не будет. А зло свое он и туда понесет, К государю послать, так и у государя та же притча выйдет. Только на себя его гнев навлечем. Государь не любит, чтобы перед ним притчи ставили, когда их самим можно раскусить. Об этом я не говорю. Вот о лошади только. Лучше было как-нибудь иначе его. Может, на старости оплашал? Иного не выдумал. Ну, а потом? А потом так. Побыл я два дня в Фергане, разобрался во всем. Кого надо было, запер на замок. И для всех врасплох поднялся, да и кинулся Мерзей Искандеру навстречу. Увидели они меня, не верят своим глазам. Воспитатель царевича на меня. Как смеешь? Я ему указ, а он мне. Указ не признаю, печать не на месте. Я только тут и посмотрел. Печать в самом деле не на то место попала. Мы ее наверху и сбоку припечатали. Вижу, хочет время выиграть. Нет, думаю, печатью не загородишься. Велел я хватать, начавшись с воспитателя. Всех зачинщиков связали. Мерза только ногами топочет. А что сказать мне, сам не знает. Орабел. А дальше вернулся я в Фергану. Дал там какие надо указы. Кое-кому помог на месте помереть. Тридцать человек сюда привел. Из царевичевой добычи, да и казну тоже сюда привез. Вот и вернулся. Самого царевича в синем дворце запер. Лихорадка его бьет. Пусть отлежится. Внесли грубое деревянное блюдо с маслом, покрытым горячими, тонкими, как бумага, лепешками. Разорвав и скотав трубочкой, Мухаммед Султан макнул лепешку и предложил визирю. «Кушайте. Лихорадка бьет». Пускай отлежится. Поедим, тогда уж и поглядим. Печать мы, значит, не туда поставили. Мне не в домек было, когда сам я неграмотен, а там народ темный. Сошло. Бумагу видит, печать видит, а что, к чему не смеют спросить? Без спросу слушаются. Будь у вас две печати на месте, да не окажись воинов и двум печатям не поверили б. А когда перед тобой войны, печать против них не щит. Истинно. И оба долго ели молча, наслаждаясь теплом хлеба в утреннем холоде. худай Дада съел много, насытился, сказалась усталость. Потянуло в сон. Он заметил, что Мухаммед Султан кончил есть еще раньше, но не встает. Повелителю не хотелось говорить с Искандером. Он оттягивал время встречи, обдумывал ее. Прежде был охвачен гневом, нетерпелив, спешил расправиться со своевольником. Но когда срок расправы приблизился, Мухамед Султана охватило не то сомнение, не то робость. Чем больше он сидел молча и задумчиво, тем меньше оставалось сил, чтобы говорить с Искандером. Мухаммед Султан ехал в Синий дворец с усилием, будто на крутую гору. Худайдаде всю дорогу приходилось осаживать своего коня, опасаясь опередить правителя. Они прошли спешачи через мрачную роскошь приемных зал. В большой купольной зале... Ласточек еще не было. Они зимовали в Индии, но скатанные ковры и пол сохраняли следы их гнездования. Белые пятна помета пестрели отовсюду в этом огромном помещении, куда с отъезда Тимура никто не заглядывал. Мухаммед Султан угрюмо прошел еще несколько комнат и, наконец, спросил, где он. Дальше, в маленькой над воротами. Оттуда весь город виден. И ладно, пускай полюбуются, не его город. Мухаммед-Султан вяло свернул сводчатый проход к воротам. Вдруг он увидел в уединенном углу двоих рабов, которые, обнявшись, чему-то смеялись. Веселье рабов сперва озадачило правителя, а вслед за тем вызвало в нем неистовый гнев. Он было сам кинулся на них, замахнувшись плеткой, но опомнился и только крикнул «Прочь!». Оба невольника и мгновенно куда-то спрыгнули и пропали из глаз но их веселье еще стояло у него перед глазами. Он заспешил к двери, за которой сидел Искандер. Мухаммед Султан нетерпеливо потоптывал ногой, пока винтовой ключ, взвизгивая, углублялся внутрь замка. Искандер сидел, когда распахнулась дверь. Он настороженно встал и, разглядев Мухаммед Султана, почтительно поклонился ему, как младший брат старшему. Мухаммед Султан, не отвечая, разглядывал Искандера, Умеряя в себе еще не стихший гнев Наконец спросил воевался Искандер глядел круглыми глазами Весь какой-то узкий, сплюснутый Однако карие глаза смотрели пытливо и прямо «А, мерза Искандер, воевался Искандер не отвечал Все так же прямо глядя в глаза Мухаммед Султану «Мальчишка!» Как ты посмел? Искандер подернул плечом, будто и сам удивлялся своей выходке. Куда лез? Войск тут нет, а ты? А если бы они, да за тобой бы следом, а? Что тогда? А вы? Вы сами на них тронулись? Не опасались, что дедушка далеко? Проведал. А как же? Вы за мной, я за вами. Почему бы мне не проведать о вас? Я сперва спросился у дедушки. «А дедушка спрашивался?» «Как?» — не понял Мухаммед Султан. «У кого ему спрашиваться? Когда он в моих годах был, он ждал, чтобы его послали?» «Нет». «Он сам надумывал, сам ходил, сам побеждал. Не так ли?» Слова Искандера озадачили было Мухаммед Султана. Но он ответил. «Равняешь себя?» «Нет». «Беру пример. Как прилежен. Разве победителей судят? Слыхал? Это из предания об Искандере двурогом. Там это сказано. Победителей не судят. Ты возобнил себя победителем? Степники отдали мне свою казну, а не я им. Тебе дали удел, сиди, правь. Возмечтал о чем? У меня спросись. Правитель-то я, не ты». Тебе дан город, а мне эта страна, вся. Дедушке видней, кому что давать. Он над нами, мы ему служим. Забылся? Все должно быть в одной руке. Тогда она сильна, тогда ей никто не грозен. Тогда она всем грозна. Дедушка дядю Мираншаха осрамил, зверг. А за что, слыхали? Ну-ка, за что? Что там сказал дедушка? Мухаммед султан опасаясь подвоха смолчал. Искандер пояснил. Дедушка спросил дядю Мираншаха: Зачем кормил войско, которое тебя не кормила Вот то-то, что не кормил, не обучал, распустил войско. Зато ему и каково оказалось войско, о том я не говорю. Дедушка спросил. Зачем кормил войско, которое тебя не кормило? Рядом богатые враги, чего ждал? У врагов казна, почему не брал? Мою отцовскую брал, а вражескую берег, оставлял врагам. Вот что сказал дедушка. Дедушка правителем сюда поставил меня, а не тебя, а ты без спросу, а? А не стало б, дедушки, ты что ж, отбился бы от нас? Искандер смолчал. Мухаммед Султан строго сказал, «Вот тебя привезли ко мне, будешь теперь здесь сидеть для порядка, чтобы в Фергане был порядок. Значит, сперва меня ограбили, потом заперли. На правах правителя?» Правитель должен не только править людьми, но и выправлять их. Искандер по-прежнему прижал к груди руки и вежливо низко поклонился. Мухаммед Султан постоял, ожидая, не скажет ли чего-нибудь Искандер. Так ничего и не дождался. А стоять молча было, пожалуй, недостойно правителя, словно ему очень нужен был ответ этого мальчишки. Мухаммед Султан быстро отвернулся и вышел. Оставшись один, Искандер отошел к окну. Мухаммед Султан снова вспомнил о веселых рабах, проходя место, где они тогда смеялись. Понадобилось бы много усилий, чтобы их разыскать, В лицо он их не знал, а в синем дворце рабов сотни. Да и в чем их вина? Он хмуро поехал домой. Росла неприязнь к Искандеру. Сердила его дерзость. Мальчишка оспорил. Мухаммед Султан проехал уже более полпути, когда досада на Искандера возросла настолько, что Мухаммед Султан повернул коня и поскакал обратно. Быстро, чуть не бегом, миновал он залы, и велел отпереть дверь узника. Искандер все еще стоял у окна и, казалось, не удивился возвращению правителя. С порога Мухаммед Султан крикнул. «Ты знаешь, без на указа своим домом управлять и то надо с оглядкой. Без на указа даже о себе самом думать не должно». «А не то, что...» Искандер, не отходя от окна, упрямо ответил. «Если в наших летах дедушка о себе самом не думал, «Да на своих соседей не поглядывал, он не стал бы нашим дедушкой. Так вот и сиди здесь, и просидишь, пока я не дождусь указа от него. Он сам скажет, что мне с тобой делать». Искандер ответил, вежливо поклонившись. «Доносите». Это было сказано, как ударено. Искандер отвернулся к окну, и Мухаммед Султану ничего не оставалось, как в еще большей досаде уйти отсюда. Наступили сухие морозные дни». Безоблачные и безснежные. Снег лежал лишь на горах, то блистая там, то розовее. Было морозно, но не холодно. Холод стоял лишь в огромных нежилых залах синего дворца, когда Мухаммед Султан, одевшись теплые стеганые халаты, приподняв бобровый воротник, слушал допрос приближенных Искандера. Некоторые из них оказались молоды, дерзки и во всем потакали затеем своего царевича. Их привезено сюда было двадцать девять человек, и во всех было что-то общее — строки зеленые халаты, туго повязанные небольшие челмы, худощавые лица. Лишь воспитатель царевича, избранный Тимуром из своих старых сподвижников, появился царственной поступью и телом оказался тучен. Поверх багряного халата, по всей груди, он распустил бороду, как павлиний хвост и глянул на Мухаммед Султана с осуждением, как на расшалившегося малыша. «Однако важен», — тихо сказал Мухаммед Султан своему визирю. худай да хмыкнул. «У кого есть что-нибудь в голове, тому важничать незачем». Оба эти старика тысячи верст прошли в различных походах. По часту их стремена звякали одно а другое в часы, когда мирными беседами коротали они время длинных воинских дорог. Теперь худай дада спрашивал, Мухаммед Султан слушал, а воспитатель приневолен был отвечать. Кончил спрашивать, и настало то беззвучное мгновение, когда правителю должно решить и сказать приговор. Что ж, не глядя на важного старика, решил Мухаммед Султан, повелитель мира учит нас резать тех норовистых овец, что отбиваются от стада, и этого, и тех остальных освободим от голов» что вывели их из покорности и послушания. Побледнев, воспитатель Искандера сердито возразил, «Повелитель мира двадцать пять лет держал меня у своего мирозавоевательного стремени. Не было трудного дела, перед коим я сплоховал бы во имя великого повелителя. Вам ли о том напоминать? Сами можете знать, кем я представлен к Мерзе Искандеру и кому я служу при Мерзе Искандере». «Мне ли не знать?» — ответил худай Дада. «Да ведь воля здесь царевича. Не нам с тобой от его воли отпрашиваться. Я поставлю на свое место самим повелителем. Ему одному и спрос с меня. Перед ним одним повинен». Мухаммед султан зло посмотрел прямо на старика. «Что ж, заковать да послать тебя на суд к дедушке? Этого просишь?» «Я пошлю. А дедушка о том же спросит. Будешь ему отвечать, а?» Что ты ему скажешь? Ты мне скажи, что ему скажешь. Проси меня, я так и быть, пошлю тебя. Воспитатель провел ладонью по лицу, опустил голову, и весь вдруг изменился. Ничто в нем не сдвинулось с места. Так же сияла борода по груди, так же широки оставались плечи. Но выглядел он совсем другим человеком. Спесь слетела прочь. И старик сразу стал прост, каким был в давние годы, когда кидался в свалку своих первых питв. «Ну — Ну, — переспросил Мухаммед Султан, — я уважу твои заслуги. — Послать к дедушке? Воспитатель поднял ясное, скорбное лицо и строго повелительно, как бы воспитаннику, ответил. — Не надо. Нет, не надо. Соверши все Сам. Эту казнь скрыли от глаз народа. Правитель не решился обесчестить царевича, не спросив согласия дедушки. А ждать дедушкиного согласия пришлось бы долго, он зимовал в Карабахе. На внутренний тесный двор синего дворца вывели Искандера со связанными руками, поставили его среди двора, вывели воспитателя вместе с его племянником, а следом по два остальных ферганских вельмож. Мухаммед Султан стал лицом к Искандеру. Искандер был бледен, но посмотрел на правителя внимательным, строгим взглядом. Первым отрубили голову младшим приближенным Искандера. Искандер между двумя палачами стоял так близко к казненным, что временами брызги крови долетали до его сапог. Но Искандер не пятился, не отстранялся. Стоял неподвижно, твердо и казался легче и тоньше, чем всегда. Когда дошло до старика, он из рук палачей, испытующий оглянулся на Искандера и кивнул ему, прощаясь. Искандер опустил глаза и стал еще белее, хотя Мухаммед Султану казалось, что человек не мог быть бледней. Когда борода странно метнулась на камнях, как гусиное крыло, Искандер снова прямо и строго посмотрел в глаза Мухаммед Султану. Мухаммед Султан медлил, прежде чем дать знак палачам, и во все это время царевичи смотрели в глаза друг другу. Наконец Мухаммед Султан откинул голову, как бы в раздумье, и дал знак, чтобы Искандера подвели к нему. «Насмотрелся — Насмотрелся? — спросил правитель. «В досталь. То -то — Вдосталь. — То-то! В этом восклицании Искандеру послышался дедушкин голос, и его бледное твердое лицо улыбнулось худай дада из-за спины правителя слушал ответы Искандера, расставив ноги, вытянув вперед и наклонив на бок седую голову. Мухаммед Султан милостиво спросил. Боялся? Нет. Мухаммед Султан смутился. Как это нет? А если бы я не захотел помиловать? А что бы сказал дедушка? Ведь вы... Мухаммед Султан, нахмурившись, потупился... Что я? Вы сыграли тут то же зрелище, которое дедушка придумал дяде Мираншаху. То же самое. Я за себя не тревожился. Я знал, вы ничего своего не придумаете. Это как же так? Вы тень, дедушки. Только тень, увы. Худай-дада отодвинулся от Мухаммед-Султана и попятился. Но Мухаммед-Султан придвинулся к Искандеру, тоже побледнев, и отрывисто тихо сказал. У большого человека и тень большая. А воробей как не прыгай. Я сам погляжу, как ты предстанешь перед дедушкой, как будешь стоять, что станешь сказывать. И предстану и скажу. Он поймет. Он разберется. И станешь. От души. Только вскорей. И опять Мухаммед Султан смутился. Перед самим, перед дедушкой. Только вскорей. Ну. Когда призовет.